Затем я принёс два рагу, и как только я их подал, все всадники уселись за стол. Они принялись кушать с большим аппетитом, а я стоя позади, следил за тем, чтобы подливать им вино. Хотя мне до той поры никогда не приходилось отправлять должность кравчего, однако же я исполнил всё с таким проворством, что удостоился похвалы. Капитан вкратце передал им мою историю, которая очень их позапавила. Затем он отозвался обо мне в весьма лестных выражений. Но я уже знал цену по хвалам и мог выслушивать их безнаказанно. После этого все принялись меня расхваливать. Они говорили, что я, по-видимому, рожден для того, чтобы быть у них веночерпием, и что я в восторас лучше своего предшественника. А поскольку после его смерти сеньоре Леонарде, выпала честь подносить нектар этим богам преисподней, то они лишили ее сего достославного звания, возложив таковое на меня. И так я, как новый ганимед, заступил место сей престарелой гебы. Огромное блюдо с жарким, поданное вскоре после рагу, окончательно насытило разбойников. И так как они за едой не забывали питья, То спускание как троевые пришли в хорошее настроение и подняли превеликий шум. Все стали говорить разом. Один принимается рассказывать какую-то историю, другой передаёт острое словцо, третий кричит, четвёртый поёт, никто никого не слушает. Наконец Роландо, тщетно попытавшись вставить своё слово, устал от неразберихи, в которой сам принимал деятельное участие. И заговорил так повелительно, что заставил умолкнуть всё сборище. "Господа", сказал он им властным тоном. "Выслушайте моё предложение. Вместо того, чтобы кричать наперебой и оглушать друг друга, не лучше ли разговаривать как рассудительные люди? Вот что пришло мне в голову. С тех пор, как мы стали товарищами, никто не полюбопытствовал спросить другого, из какой он семьи, И какое стечение обстоятельств заставило его взяться за наше ремесло? Мне кажется, однако, что с этим стоит познакомиться. Давайте забава ради поведаем об этом друг другу. После шумных изъявлений радости, которыми податаманья и остальные разбойники одобрили предложение своего атамана, точно они могли рассказать о тебе что-нибудь хорошее? Араландек первый начал своё повествование следующим образом: "Узнайте же, господа, что я единственный сын богатого мадридского горожанина. Семья моя отпразновала день моего рождения нескончаемыми увеселениями. Отец, будучи тогда уже в преклонных летах, не помни себе от радости при мысли, что у него есть наследник, а мать решила сама кормить меня грудью. Дед мой с материнской стороны" Когда ещё был жив. Это был добрый старик, который ни во что больше не вмешивался, и только перебирал чётки за молитвой или рассказывал о своих военных подвигах, так как он изрядное время служил в войсках и хвалился тем, что не раз понюхал пороху. К само собой так вышло, что я сделался кумиром этих трёх людей, которые непрестанно со мной нянчились. Родители боялись, как бы учение Не утомило меня в раннем детстве, и потому я провел его в самых ребяческих забавах. «Дети», — говаривал мой родитель, — «не должны утруждать себя серьезными занятиями, пока ум их окончательно не созрел». В ожидании этой зрелости я не учился ни читать, ни писать. Тем не менее, я не терял времени зря. Родитель мой познакомил меня со многими и разными играми. Я постиг в совершенстве счастья картожное искусство, умел метать кости, а дед научил меня романсам о военных походах, в коих принимал участие. Он ежедневно напевал мне одни и те же песенки, и если после 3 месяцев повторений я мог пересказать без ошибки 10-12 стихов, родители приходили в восторг от моей памяти. Не в меньшей степени восхищались они также моим умом, когда я пользуюсь предоставленной мне свободой говорить, что угодно. Прерывал их беседу и начинал нести всякий вздор. Ах, как он мил!